Глава одиннадцатая. Новый след. Южные. Арест. Фургон тряхнул на решетке сливной канавы, и возникло ощущение, что улыбающееся свиное лицо подбегнуло сквозь налет дорожной грязи. Именно лицо, намалеванное на задних дверцах кузова с надписью «Свежие стейки от Мартина». Снизу кто-то прямо на грязном налете написал «Помой меня». Фургон вспыхнул стоп-сигналами и снова остановился. Я закурил в открытое окно. Пробка была на углу Восточный 9 и Арт-Авеню. Здесь всегда последние несколько лет стали возникать пробки. Увеличение количества автомобилей, перенаселение, его пока не очень заметно и еще не критично. Но не так долго осталось, чтобы место под куполом стало заканчиваться. Да, подумать мне было о чем, это не то слово. Мыслей было столько, что голова напоминала бурлящую кастрюлю с супом. Тут я понял, что очень хочу есть. Желудок прямо пожирал изнутри своего владельца. И, конечно же, первое, что пришло мне в голову, это замечательный куриный суп с клёцками и домашней лапшой, который так уникально готовит в ресторане, отеля и роб. И ведь там, возможно, существует в своей комнате 704 Чарли Спитца. это светлая идея придала мне силу на борьбу со слюной, стоя в треклятой пробке. Я понимал, что мне нужно делать. Единственное, что меня смущало, что заказ Джо Пакеды и судьба бедной Анжелы подошли немного на задний план. но я не мог забыть об этом. До Красных Гор бензина сгорит больше, чем на сто талеров туда-обратно. Деньги, хвала богам, уже появились, но не такой степени, чтобы так их расширивать. Заплатит ли меня старший комиссар? Возможно, но когда? И заплатит ли? Надо сгонять в аптеку Лесли, может, он уже продал ягоды? Плюс был некий заказчик Захария митчел Если дело плевое, можно поднять денег, не напрягаясь. Но еще что-то продать из ненужных хартов? А то даже с девушкой в клуб сходить будет накладно. А может взять билет на аэроплан? Это сильно сократит время, хоть и по деньгам будет немного дороже. Нет, лучше на машине. У меня по жетону скидки на бензин. Да, ехать в Эроп, есть суп и всем звонить. Суп был прекрасен, как всегда. Как и местная официантка Мишель, красивая блондинка с милыми губками и довольно общительная. Когда в зале мало посетителей, как сейчас, она может присесть за мой столик и немного поболтать. Но сегодня она была какая-то задерганная, ограничилась обворожительной улыбкой и вопросом «Как ваши дела?». Я ответил, что без нее у меня все гораздо хуже, чем могло быть, но еще не все потеряно. Она рассмеялась и, качнув уточеными бедрами, на которых так красиво смотрелся белый кружевной передник, ударилась за стойку, изящно переступая стройными ногами. Поняв, что мне ничего не светит, я приделся напряженно думать, закурил сигарету. Просто не люблю я разводить девушек, я считаю, что мой ум, красота и талант должны привлекать их и так. А докапываются обычно те типы, у которых нет уверенности в себе. Слава Зодиаку, что я не Энтони Гуру. К спискам положительных качеств Мишель еще можно отнести то, что когда я появлялся в ресторане ироб, она всегда стояла картонку «Занята» на барной стойке напротив места, где стоит розовый телефон. А я всегда оставляю там на пару монет больше». экспертное агентство белый квадрат определение артефакта в решении спорных случаю лицензии бета я специально помолчал трубку пока алиса говорила все это своим приятным голоском это я л нарочито грубо и устало сказал я как обстановка о воскликнула она как хорошо что вы позвонили шеф я даже удивился почему почемуто шеф не нравилось больше чем босс Два раза звонил этот Митчелл, который, как мне кажется, может принести нам хороший доход с минимальными затратами ваших гениальных усилий. «Алиса, ты прямо читаешь мои мысли. Я протянул себе рюмку дорогого двухсолодового виски, Катчер. Что он говорит?» «Он говорит», — божественным голосом произнесла Алиса, что готова преследовать по всему неофауду, и просит позвонить, телефон продиктую. «Так, а дальше?» Виски соединилась у желудке с крестками. Дальше он звонил некто Гастон и просил встретиться в кафе Перит. Послышался приглушенный звук, вырываемого из каретки печатной машинки листа. Он сказал, что это связано с неким Манзана. — А когда? — насторожился я. — В районе трех часов. Сказал, что будет коричневой шляпе с чашкой кофе в руках. Алиса, судя по звукам, подпутила каретку с новым листом. И еще просил позвонить Чарли, как ее там кажется, булавка. «Спится», — поправил я, — поправляю в рот чесночный сухарик из женого хлеба. «Приятного аппетита, шеф», — ровным голосом сказала моя секретарша. «Извини, замотался я тут что-то, я заглотил предпоследнюю клетку, только что из общины Великого Круга». «О, Зак! Шеф! Вы видели отца Готлиба? Верующая Алиса, это что-то новое». «Да», — сглотнул я, — «очень приятный человек, а вы его знаете?» «Хоть я и не отношусь к ортодоксальным верующим, — сказала моя мечта, — но несколько раз ходила на его проповеди. Он так красиво и интересно трактует Библию с исторической точки зрения. Попросите при случае у него автограф. Для вас, как для лучшего сотрудника моего агентства, я попрошу, чтобы он приехал к нам в офис и рассказал все, что знает. Мое настроение становится все лучше и лучше». «Ну что вы, шеф?» — Алиса явно смутилась. «Это будет некорректно с нашей стороны». — Ладно, согласен. Мишель поставил на стойку поднос нос, на меня веселый взгляд. — Алиса, я тут собираюсь на южные озера, по делу. Нет желания прокатиться со мной. — Простите, шеф, спасибо за приглашение. В голосе Алисы, как ни странно, не было обычного сарказма. Но, во-первых, я на осадном положении, во-вторых, мне нужно кормить Саммерса, а в-третьих, вы же не отдыхать туда едете, а как вы с вами сказали, по делу. А кто же будет вам выдавать важную и полезную информацию? — — Только вам придется быть осторожным, там куча скучающих, одиноких, богатых женщин. — Эл, дорогая, дым попал мне в глаз, и я зажмурился. Там была одна женщина, которая мне нужна по делу, и та умерла. Посмотри все, что сможешь найти, про якобы Майнера и его жену Элизабет, тестья Майнера Мозеса Шпигеля и про его госпиталь, а еще про их сына Себастьяна. Первонаперво выясни, в каком отеле останавливалась Элизабет Майнер в Скарлетт-тауне, как звали Корнера. И его адрес. Я плачу билет в публичную библиотеку. Не стоит, шеф, — отмахнулся Алиса, — я все сделаю. Ладно, я закинул рот оливку, мы обязательно устроим отдых для сотрудников нашего агентства на море. Я просто люблю море. Приведя себя в нормальное состояние тремя стаканами виски и вкуснейшим супом, я набрал номер 704. «Офис Чарльза Удстера», — ответил ловчивый голос Чарли. «Зак Моррисон». О, Зак. Он, как Алиса, был обрадован моим звонком. Тут есть что обсудить. А я прямо на девятой, ем суп с клёстками в Европе. Приходи. Может, ты поднимешь свою задницу со стула? Чарли явно набивал себе цену. Чарли, — я сделал укоризненный голос, — подниматься гораздо труднее, чем спускаться. Воспользуйся лифтом, — посоветовал он. Чарли, ты хочешь денег? Спросил я напрямую. Сейчас приду, линь чай, — ответил спицы и повесил трубку. Прошло всего каких-то жалких четверть часа, три знака, как в двери ресторана и рог протиснулась овальная фигура одного из лучших частных детективов Ньюфауда. Высевшись за стол и хмуро поприветствовал меня, он заказал себе кофе с лимоном, фисташки и заливную рыбу. Я внимательно посмотрел на этого непостижимого человека, но решил не критиковать его выбор, объяснив себе, что талантливые люди всегда немного с чудинкой, в отличие от таких простых работящих парней, как я. «Ганни бабки Моррисон», — наконец пророчал он. «Чарли, ты просто жмот!» — воскликнул я. «Пока кроме обещаний и нелепых препирательств ты не выдал ничего, за что не жалко расстаться с бумажками». Любой результат, даже отрицательный, должен быть оплачен. Чарли явно не выспался, судя по косноватым белкам глаз. Ведь работа была проделана. Начиная старик я поудобнее уселся на стуле я заинтригован. Возможно, потом я напишу увлекательный роман об этой истории и поставлю твою фамилию соавторах. Гонорар поделим честно». «Моррисон, ты иногда бываешь просто невыносим, как теплый самогон». Чарли взял глоток кофе и покосился на Мишель. «Как тебя терпит, Стокер?» «Его жена страдает мигренью», — пояснил я. «А мой человек в комиссии списывает нужные арты, и Стокер не светится на ненужных покупках». «Да», — протянул Чарли. «С соблюдением закона тебе я вижу полный порядок. Смотри, Моррисон, доиграешься ты однажды». «Чарли, я скролил кислую гримасу. Я только что приехал из общины великого круга, святости набрался столько, что ноги с передвигаю». «Так, а чем ты отличаешься от тех, кого ловишь?» – пришелся Спица. «Во-первых, я творю добро не ради наживы, Чарли», – начал перечислять я. «Во-вторых, мои моральные принципы. Все, ладно». Спица запросил пощады, подняв вверх руки. «Значит, по делу». Излагать Чарли умел четко, сухо и по существу, только факты. А факты были таковы. Анджелос Джоан Пакеда трудилась при сталкер-команд, изучавших барбакан мертвых. Есть такая заброшенная башня предков при выходе из коридора Тельца. По периметру всего купола таких технических коридоров 12, хотя и не все уцелели. Как раз их и создали древние вместе с куполом для выхода в вечную зиму и круинам городов-предков, где, собственно, чаще всего и работает сталкер. Но суть в том, что эта заброшенная башня уже давно зачищена от артов, так как недалеко от коридора Тельца. Люди из сталкеров, которых опросил Чарли, говорят, что пару они с Сергеем образовали достаточно быстро, после чего держались обособленно от коллектива, хотя и положиться на них было можно. Сергей, по словам знавших его товарищей, даже как-то изменился, стиль, поведения стал тихим и кротким. Анжела на рейдах бывала редко, пару раз буквально как медсестра, в основном работала в лабораториях приграничьях. Говорят, что они с Сергеем любили уединиться, часто получали выговор от начальства, так как Сергей убегал к ней из общежития сталкеров или она приходила туда. Сергей собирался, по слухам, повести ее на курорт к Южным озерам, как-то случайно проговорился об этом товарищем. «О-о-о!» — воскликнул я, — «я туда собираюсь, к сожалению, по делу. Вообще, я бы лучше в Лиди Таун рванул на море, а не говорил, почему именно туда». Ребята сказали, что, мол, Сергей считал, что там какой-то целебный воздух, и давление там меньше, а у Анжелы регулярно голова болела. — Почему? — спросил я хронически. Два года назад, — ответил Спитца, — она вроде бы попала в серьезную аварию на своей машине, и еле спасли тогда. — Так ты же с Пакедой разговаривал. — Он мне как-то позабыл про это упомянуть, — хмыкнул я. — Придется переспросить. — А чего переспрашивать? — скинул брови Чарли. — Но попала в аварию. Я проверял через своих людей в дорожной полиции все чисто. Ни алкоголя, ни наркоты, просто ехал очень быстро по Мэдисон, и какой-то Фауд выскочил на повороте неожиданно. Там, в принципе, обоюдка была. Водитель Фауда отделался легким переломом, а у нее черепно мозговая Но папаша-то у нее не бедный, сразу ее в Шпигель отвез. Куда отвез? — встрепенулся я. Но в госпиталь фонда Шпигеля Чарли сделал укорительное лицо на западной 10-й улице. — Да где это я знаю? У меня возникло ощущение, что я охотничья собака, взявшая след. Просто не сразу понял. Семья Пакеда и семья якобы Майнера раньше тесно общались, — пояснил Спица. Отец Майнера — Мозес Шпигель. Да, как у них там все в высшем свете тесно переплетается, только и смог пробормотать я, чувствуя, что начинаю видеть очертания айсберга, правда, без его подводной части. Мелкая деталь от сталкеров. Не знаю, пригодится ли это, — продолжил Чарли. У Анжелы остался небольшой шрам на виске, почти незаметный, это после такой-то аварии. И она очень стеснялась его, челкой прикрывала. Но Сергей говорил, что наоборот, он придает ей индивидуальности. из-за этого у них часто случались конфликты. Двадцатку я отдал Чарли, абсолютно не пожалел из нее ни единого сантима. Спасибо господину старшему комиссару. Чарли, как всегда, справился. Да, чуть я Сиблинга меня не обманула. Шрам, шпигель, авария. И большой Джо дружил с Майнером. Теперь стоит еще раз нанести визит Джо Пакеде и переспросить его детальнее, как произошла авария. Почему он не упомянул об этом? Просто посчитал несущественным происшествием, в котором едва не погибла его дочь. Плохой отец? Меня разжевало между острым желанием двинуть в сторону южных озер и визитом к Пакеде немедленно, прямо сейчас. Офис Пакеды был шага буквально. Я решил умерить свои эмоции включить холодный разум, и на иначе мой котелок рисковал скипеть. Нужно построить некую схему. А уж потом браться за дело. Я почему-то вдруг подумал, что тех денег, которые я трачу на телефон последнее время, хватило бы для покупки нового кристалла связи на моей стационарной телефонной машине. Это мысль меня несколько раз стоило, так как нужно было снова звонить. И про текущие дела забывать тоже не стоит, потому что начальство — это одно, а бизнес — другое. Потому вместо того, чтобы сразу ехать к Пакеде, я решил изгонять в это самое кафе Перит на Северной 6-й улице. Машин было много, хотя и особенных пробок не встречалось. Я не мог нарадоваться на новый движок. Единственное, когда меня слегка подрезал грузовик на перекрестке, я так газанул, что пришлось выворачивать руль восьмеркой, чтобы погасить скорость. Потому, несколько резко выскочивая на шестую, мне показалось, что за мной так же нервно повернул серый парвиз седан. Выровняв машину и влившись в поток, я понял, что, скорее всего, у меня снова разыгралась паранойя, так как седан перестроился вправо и включил сигнал правого поворота. Добравшись до кафе Перит и с трудом найдя парковку, я засел в нем. Помещение было целиком отделано деревом, что, в общем-то, очень дорого, на мой взгляд. Но слов нет, уютно и шикарно. Я заказал себе отдельную кабинку с телефоном, пришлось выложить целый тайлер плюс за телефон. Ну да хрен с ним. Есть и уже не хотел, потому заказал просто кофе с корицей, но, что на что точный официант в отрасной белой рубашке как-то неприязненно на меня покосился. Конечно же, я понимал, что дела лучше уставить в офисе, ведь в конце-то концов я плачу за него аренду. Но в данной ситуации, когда за офисом могут следить и гангстеры, и полицейские, и машина на бнота, там тоже стоит. Я решил обосноваться здесь. Кафе тихая я тут почти не бывал, так что можно посидеть и заняться делами. Захария снял трубку после половины первого гудка, что он караулил у телефона. Деньги мне были нужны, и я предложил ему встретиться в кафе через 15 минут. Повезло, он жил на Валенштайн-бульваре. Потом я набрал этому загадочному Гастону по записанному номеру. Голос был вроде не грубым, но жестким, чем, например, копа со стажем или отставного военного. Я спросил, что ему угодно. Он туманно ответил, будто есть некое дело от папы. Я предложил передать это дело Диего, но Гастон возразил, объяснив, что нужно поговорить с глазу на глаз, так как вопрос слишком деликатный, а Диего сейчас занят. Я назначил ему приехать через час примерно к трем. Потом я позвонил в ночной клуб «Степ Гоу» к мадам Пилансу и попросил девочек разыскать Макса. Не прошло и трех минут, как запыхавшийся Макс докладывал о своей готовности к любым сомнительным авантюрам. Я выдал ему задание разузнать как можно больше у всяких сомнительных людей о группировке «Дети древних» и их возможных нанимателях из стеды Люций, но при этом быть крайне аккуратным. Если что, Макса в принципе не сильно жалко, но я же как-никак гуманист. Он сказал, что знает о них все, и я не стал спорить. Потом я позвонил в аптеку Лесли и поинтересовался в заувалированных выражениях, как там ягоды. Лесли заверил, что может уже выдать мою часть выручки. Это известие меня весьма обрадовало, я заказал себе шоколадный эклер с клубникой и еще кофе. Наконец появился Захария Митчелл, пухлый невысокий мужчина с черными закрученными усиками, одетый по моде годов 20-х. Кого-то он мне напоминал, но я не смог вспомнить. Он долго мямлил немного к артаве, стеснялся из саквояжа свой арт. Я достал прихваченный у Бэтмана, запасной пакетик арт-кожа Парвиза и уговорил клиента сунуть арт туда. В кабинке нас никто не видел, но все же. Арт был небольшого размера и напоминал золотой шар диаметром сантиметров 10, см, вокруг которого висело ничем не закрепленное серебристое кольцо, почти как на древнем глобусе, на котором крепились для таких же серебристых чашечки. Мне даже не понадобился определитель, чтобы увидеть неизвимую подпись. Но я долго делал серьезное лицо и водил внутри кожи ладонью. Арт был достаточно мощной энергетической батареей. Я набросал на вырванной из блокнота странице, для каких приборов он подходит, и активировал его, и садался от его типа 60 талеров. Он немного помялся, но в итоге выписал мне чек, который я с удовольствием убрал в карман, поклявшись обналичить его в ближайшее же время. — У вас свободно? — раздался голос у входа в кабинку. Я поднял взгляд. Коричневая шляпа, бежевый плащ, широкое лицо из-за нижней челюсти, тонкий, но приплюснутый к нос боксера, под которым щетка черных усов. И когда он снял шляпу, потная сетка волос на залысине. Маленькие карие глазки и жесткие складки между углами губ и щек. «Гастан», — спросил, — я на всякий случай расстегнул клапан на плечной кобуры под плащом. «Он самый, сэр». Он криво ухмыльнулся, явно однозначно растолковал мой жест. «Не напрягайтесь, я без пушки». гасстон кинул я вынул пустую ладонь из под лацкана не называй меня сэр просто жак договорились жак кинул он присаживаясь и кинул шляпу на столик я должен с тобой поговорить варяй газ ккинул я постарайся понять меня он сощурился чтобы с тобой встретиться мне пришлось соврать ратник россииева газ я слегка напрягся точно хохотнул он словно я сказал что то смешное моя мать говорила мне так же Но если бы я сказал тебе правду, ты не стал бы встречаться со мной. Сразу скажу, никаких терок или предъяв у меня к тебе нет». «Это обнадеживает», — прохладно улыбнулся я. «Я не от папы, я от южных». Он внимательно посмотрел мне в глаза, а я искренне надеялся, что ни единую мускулу не дрогнул на моем лице. «Это хорошо, что ты такой честный, как можно спокойнее», — ответил я, хотя все внутри забурлило. «Ты хотел мне что-то сказать». «Верно, Зак. Он сжал губы. Ты, конечно, положил наших ребят, и, по сути, тебя нужно наказать». «Я действительно сожалею. Газ перебил я его, но ваших ребят было сильно больше. И они были с Томми, и я даже не знал, почему они излишекили мою тачку. Извини, но я понервничал». «Ха!» — неожиданно его лицо озарилось искренней улыбкой. «Не дай, Зодиак, всем так нервничать. Ладно, проехали». «Жаль, ребят, но там еще наемники были от заказчика. Тут другое дело». Понимаешь, сейчас все честные фрейра шьют нам косяк по понятиям. То есть, поправил я, сообщество организованных преступных группировок предъявляет вам претензии по условиям заключенной вами сделки. Мне говорили, что ты на випендреже. Снова ухмнулся Дас. Да, по сути так, наших паханов подставили. Подставили на тебя, не пояснив всех деталей. И теперь у нас проблемы. Я не смогу тебе рассказать всех деталей, но у нас есть к тебе деловое предложение. — Ого! — присиснул я, — чтобы я сам себя грохнул на пороге вашей квартиры. — Кончай базар, — нахмылся газ Я серьезно. — Мы забываем про заказ на тебя, а ты взамен уясняешь, кто нас подставил, и мы улаживаем конфликт. Я помолчал, закурив сигарету, и не означая выдохнул струю дыма в сторону Гастона, отчего от состроил гневную гримасу. Я внутренне напрягся немного, вспомнил свою мятежную юность и заговорил на его языке. Видите гастон я никого не хочу обидеть, но если тёрка пошла за понятие то я вынужден сказать, что думаю и знаю об этом. Во-первых, получается, что лохи ваши паханы, если их развели как шестёрок, на меня не узнав всей темы. Во-вторых, ваши ребята перевели стрелки на Манзана, что вообще не по понятиям, и пахнет беспределом, так как вы на тот момент не воевали. Даже если меня завалят здесь и сейчас, проблема от этого не решится, так косяк по-любому ваш. Я правильно излагаю? — Ну, по теме, да, — вынужден был согласиться Гаст. — Так вот, — продолжил я, — работать на вас я не стану, да и не смогу, не в понятиях это. — Конечно, — не выдержал Гастон, — ты же сам папе настучал. — А мне что, надо было запереться дома и поплакать, — возмутился я. Я тогда вообще не вдуплял, что за ангра на меня вешают. Так я поехал к папе на разборки, а он и спросил за предъяву. — Ладно, ладно, — намучил лицо Гастон, — ты вправе. — Так вот, — продолжил я. Даже если бы я и хотел за вас вписаться, а я не хочу, не вышло бы ничего. Меня на эти разборки подпредли фараоны, но в нот и папа. Да и жандармы интересуется Я так и так даруюсь до правды, но не с вами. Единственное, что если это не затронет ничьих интересов, я когда все узнаю, могу вашим шепнуть на ушко, кто виноват. Но взамен мне нужна от вас инфа, кто, что и зачем. Только так я могу вписаться, слышишь? Он задумался, насупившись и теребя застежку манжеты на плаще. «Окей», — нехотя загласился гангстер, — «но всего я тебе не расскажу, так наметки дам, это не вопрос». «Кто заказчик?» — спросил я, внимательно глядя ему в маленькие глазки. Гастен явно замялся. «Заказчик? Он из важных шишек, больше сказать не могу». «Ну и за что мне делиться с вами информацией, если вы не делитесь со мной?» — искренне удивился я. «Да тут понимаешь, какая ситуация!» — Гастен крякнул. «Нельзя прям...» Конкретно, но наводку тебе дам. Нанимали через подставного человека из АЗПЕ. Это я и так знаю, нетерпеливо перебил я. Там цепочка длинная, Зак, вытрощил глаза газ. Думаешь, у нас совсем лохи сидят? Мы бы так и без тебя разобрались. Но хоть подставной-то от кого было известно, поинтересовался я. Говорят, из скопов какой-то чин не маленький бандит поморсился. А хочешь, подробнее поспрашивай у детей древних. А этих-то где искать, вздохнул я? — Поспрашивай на базаре в Уркарде. — Часовщика спроси. Когда Гастон ушел, мне пришлось перезвонить Максу, сделав уточняющие указания по поводу базара уркарды и часовщика. Расплатившись с официантом, я выехал со стоянки, твердо намереваясь посетить Большого Джо Пакеду. Я ехал по шестой на юго-запад и размышлял. Наверное, это и заставило меня отвлечься. Слишком много информации нужно было переварить моим скудным сиблинским мозгам. Представляю, как хотел спасти жизнь такого сокровища, как Анжела, ее отец. И ему наверняка сделали предложение, от которого отказаться было невозможно, как и любящему мужу, якобы Майнеру, владельцу машин, капиталов и таблеток. Еще эти бронеходы в городе. Эх, Моррисон, Моррисон. Черная капля вытянутого крыла полицейского Пакарда внезапно возникла перед моим капотом на перекрестке 6 и Монтгомери, сопровождаемой визгом рулевых колодок и тормозов. И в тот момент, когда я успел утопить педаль тормоза и вывернуть вправо на тротуар, едва не задел пешехода, окружающее серое пространство озарилось ярко красно-синими бликами и раздался гундосый и противный вой полицейской сирены. Я не доехал буквально полметра до стойки светофора и крутил головой вокруг, словно маятник часов. Правая рука совершала рефлекторные даже конвульсивные движения к ковуре и обратно, а сердце бешено колотилось». Меня блокировали три патрульных полицейских машины, из которых выскакивали люди в синей униформе, сверкая начищенными бляхами, и наставляя в сторону кабина моего роллинга черные жерла своих табельных сороковых сойеров. Хьюз, я что, сбил человека и не заметил? Что за етино дерьмо? Внезапно я совершенно успокоился, хотя дыхание еще было прерывистым. Зеваки-прохожие останавливались поглазеть разину рты на задержание особо опасного преступника, румяные домохозяйки показывали пальцем и перешептывались. А из ближайшей передней машины в развалочку выбралась и направилась ко мне угловатая фигура капитана Фрэнка Бреггера, который еще недавно расточал со сцены конференциала Медовой речи руководству города. Его противная ухмылка на квадратной угловатой физиономии смотрелась как седло на крысе, чем более противно выглядела его тонкая модная воротка В руках он держал бумажку казенного бланка с синюшным пятном печати. Даже не видя текста, я уже догадывался, что это. Уж больно довольная хари у господина капитана. Я открыл боковое стекло и изобразил на лице лучезарную улыбку. «О, капитан, я как раз успел соскучиться. Детектив первого класса Загрей Моррисон, вы арестованы по подождению убийства Клауса Брауна. ознакомьтесь с ордером на арест». «Клаус Браун, а кто это?» И скептически нахмурился. «Я предупреждал тебя, Моррисон, что ты доиграешься рано или поздно», — проследил Хренке сквозь зубы. «Давай в патрульную, быстро». Я хотел было возразить, что предупреждал меня об этом Чарли Спитца, но решил тактично промолчать, учитывая что в моих руках защелкнули блестящие наручники и грубо выдернули пистолет из наплечной кобуры. Затем меня наскоро обыскали, несмотря на то, что я предупредил, что боюсь щекотки, и затолкали в патрульную машину без излишних грубостей, но настойчиво. Всю дорогу управления, сидя на заднем сидении с сержантом перед водительской решеткой, я молчал беззаботно, глядя в окошко. Во-первых, я не собирался давать Брегеру повод позубоскалить А во-вторых, я пытался всеми силами скрыть панику и понять, что происходит. Убийство – это не шутки, да еще с ордером за подписью прокурора. К тому же я работал в силовых структурах, достаточное время, чтобы знать, что вся эта система, несмотря на свою законность и справедливость, пусть и умозрительную, работает на подавление личности. И такие вот фокусы типа внезапного красивого ареста должны привести человека в замешательство и сбить с продуманной линией поведения. Перед простым единородом, конечно, можно потом извиниться, а вот сиблинг, да еще и злокозненный, должен начать потеть и нервничать. Да и не только в сиблингах дело. Молчал и Бреггер. Фрэнк влачал самое отрицательное для меня качество полицейского, это когда ты больше начинаешь работать за правила, а не за человека, и считаешь это единственно верным. С одной стороны, это очень практичный и правильный подход. Но если в тебе есть хоть маленькая гнильца, и ты начинаешь иметь дело только со статьями кодекса, а не с людьми, и при этом становишься холодным инструментом правосудия. Все, ты машина, арт, но не личность. Ненависти у меня к хренке не было, просто я понимал, это Йети, Хьюз, Ледяной, Тролль, кто угодно, но не человек. То есть человек-то в нем есть, но он запуган и спрятан где-то глубоко внутри, и его фактически нет снаружи. Могу поставить свою машину и привыскнуть к ней свой офис с практикой на то, что Фрэнке сейчас напоминал девушку в юном возрасте. Он напряженно ждал, как я отреагирую на его поведение. Какое у меня лицо, как я испугаюсь или начну с юмором расспрашивать о надежде выводить какую-то информацию. Я знал, что он ждет от меня реакции и не давал ему ее. Мы уже доехали до моста Согласия, как Бреггл сломался. Он повернулся с переднего сиденья, окинул меня пронзительным взглядом и, наконец, выдавил сквозь решетку. «Так за что же ты, Моррисон, дедушку-то порешил?» Лицо его исказило кривая ухмылка. — Видишь ли, Фрэнк, — я сделал серьезное лицо, — ты же сам мне сказал, что пожилых людей нужно убивать, чтобы муниципалитет сэкономил на пенсиях. — Я вообще не понимаю, зачем ты меня так подставил в нашем общем деле. Я ведь признаюсь, что ты меня надоумил. — Смейся, смейся, — кровь от его лица отхлынула, наверное, от гнева. Сейчас с тобой разберутся. Каменные стены коридора на пилар 39 я знал очень хорошо. Правда, в основном я был тут кем-то вроде конвоира. В общем, не в наручниках. С меня сняли шляпу, плащ и пиджак, остался я в брюках и белой сорочке. Вещи были упакованы в пластиковый мешок, на который наклеили бумажку с моим именем и номером дела. Сначала я около получаса просидел в караулке, но потом за мной пришли двое, вежливо и тактично предложили мне следовать за ними. Но я решил уважить их просьбу. Мы спустились на первый ярус подвала. Пахло сыростью, а на потолке тускло сияли оранжевые артефактные лампы. Шаги моих провожатых гулко отражались от каменных стен, и везде стояли часовые. Не везде, конечно, но план побега я сожжи отверг, тут нужен пулемет. Меня грубо толкнули носом в стену, открыли металлическую дверь камеры с номером 8, после чего резко гарпнул налево, затолкали в каменный мешок. Да, не так я представлял себе сегодняшний день, ну, совсем не так, как говорил в приступе самолюбования Энтони Гуру в фильме «Месть Йети». По и испражнениями в тусклом свете каменной коробки я увидел по краям две двухъярусные кровати, простоячие шконки и два же хмурых взгляды джентльменов, сидящих за грубым пластиковым кубом, заменяющим стол, где они играли в кости. В правом углу висела узкая ржавая раковина с краном и в левом унитаз без крышки в рыжих разводах. — Приветствую вас, джентльмены, — сказал я как можно более беззаботно. Один из джентльменов с выпуклой словно фонарь лысиной и ручковатым носом с обвислыми пегими усами оскалил рот, в котором сверкнул металлический зуб, и сказал скрипучим голосом. «О, да это же наш вице-президент Алан Грин. Милости прошу к нашему шалашу». А я слышал, что он петушок тонким голосом оцепил второй с гниловатыми зубами и отечными глазами. «Сквозняк!» — Коризин одернул его первый. «Как ты можешь говорить такое про первых лиц правительства? Ну-ка, окружись!» И тот осенил себя круговым знаменем святого Зодиака. «Хотя», — продолжил Кускипучий, — «кто их там знает, этих наших начальников, может и нравится задницу подставлять? А мы сейчас его спросим, пусть сам нам расскажет, верно, Сквозняк?» И то, правда, Борзый, елейным тоном подпил ему коллега по опасному бизнесу, он же новенький у нас, так вот пусть все расскажет, он как от него одеколоном-то «Ну что?» — обратился Борзый ко мне, — «мил человек, на назовися, представься». зак меня звать ответил я продолжаю стоять у двери о, -о, -о смотри-ка необычное имя борзый прищурился рубашечка отеццаной сумека и голубок я не шелохнулся Ты от страха застыл то или оглох от радости повысил голос борзой он резко встал из-за стола получить тебя манером взвизгнул сквозняк джентльмены сухо произнес я я здесь чтобы помочь вам а вы встречаете меня как-то враждебно не странно это видеть кто же папа манзана при моих последних словах они замерли «Что, папа?» — медленно спросил меня Борсой. «Вчера обещал мне, что все честные мужики будут мне помогать», — ответил я, со скучающим видом разглядывая потолок. Да и Хуарес подтвердил. «И тут я прихожу к каким-то фрейрам и они мне сразу дно прощупывать пытаются. Это значит, вы не честные мужики, так что ли? Даже гастуну от южных мне пришлось отказать ради ваших же интересов, да и фраерил он много». «Э, — ты это зак, — осторожно признёс Борзый. — Сразу-то не наезжай, я просто тебя не знал. — Но ты отвечаешь за базар-то? — За базар отвечает петухи резко, — ответил я. — А я тебе говорю, я мужик, а не шестёрка. Усвоил Борзый? — Ладно, всё, — закивал лысый, — не кипишуй. — Я, конечно, спрошу за тебя, но я и сам мужик, так что верю ты в понятиях. Присаживайся, перетрем. Естественно, мне хотелось орать, колотить кулаками в решётчатое окно камеры, звать адвоката и требовать законное право на телефонный звонок но Можете считать меня странным, можете даже и чокнутым, просто мне безумно не хотелось доставить удовольствие моим тюремщикам и особенно Брегеру. Уже через полчаса беседы с аборигенами мы договорились, что я задам им несколько вопросов, а взамен отнесу жалобу в профсоюз пенитенциарных учреждений по улучшению содержания заключенных. Я расспросил их про южных, про детей древних, про некоего Клауса Брауна, которого я убил, ну и по мелочи. В целом они что-то слышали, что-то видели и часочника тоже знают, но ничего интересного я от них не услышал, но хоть информацию подтвердил частично. Мне выделили нижний гиарус, на котором раньше спал сквозняк. Я прилег на шконку, сославшись на усталость и прикрыв веки стал ждать ужина или следователя. Единственное, что меня по-настоящему донимало, это сотни зудящих точек на моих ногах и спине, тут водилось неимоверное количество клопов. Я подумал, что обязательно исполню свое обещание о жалобе в профсоюз. У меня не выходили из головы слова Бреггера про дедушку и Клауса Брауна. Я сопоставил это с нечеловеческой скоростью реакции полиции и пришел к некоторым неутешительным выводам. Потому, когда ключи загремели в металлической двери и меня одел стальные браслеты, повели под каноем в кабинет для допросов, у меня уже было стойкое подозрение относительно второй жертвы данного случая. Когда я сел на алюминиевый табурет комнате, где остро пахло чернилами, отличающиеся от камеры только отсутствием кроватей, меня пристегнули наручниками к специальной скобе, умурованной в пол. Конвоиры вышли. Я около двадцати минут ждал в пустом помещении. Это тоже одна из тонких фишек полиции. Я должен испугаться и раскаиться в мучительном ожидании. Но мне было чем заняться и без того. Я размышлял. Сведователь, который наконец-то зашел в комнату, был мне смутно знаком. Его узкое лицо с жиденькими бесцветными усиками напоминало куницу, а выпуклые глаза, которые он постоянно щурил, вообще говорили о том, что он земноводное Он был сиблингом. Я был польщен уже хотя бы этим, ко мне был проявлен деликатный подход. Он говорил тихим голосом, представился как лейтенант Оскар Вангер. Он раскрыл картонную папку, обмакнул допотопные перо в чернильницу и спросил. Ваша фамилия, имя и род занятий. Закрой Моррисон, артефактор, лицензия бета. Он зашушал пером по бумаге. Неужели у управления нет денег на новые портативные ручки? С какой целью сегодня в районе часа пополудни вы посетили общину Великого Круга? Да, вот значит, как зовут капитана Клаус Браун и убили именно его. Хиллос, а ведь я говорил. Это было в рамках частного расследования, одобренного руководством полиции. И убийство тоже было одобрено руководством полиции с холодной иронией, переспасил следующий и скривив губы. — Не понимаю, о чем вы говорите, сэр, — ровно голосом ответил я, и тут же вспомнил о морсе и пропавшем служке. — Не понимаешь? — внезапно закричал он, скачал из-за стола. — Будешь дурака валять? А то, что ты сидел в одной комнате с Брауном, и на стаканах есть твои отпечатки, а Клауса отравили. Он схватил меня за ворот сорочки и потянул на себя. — Тебя видели у него в комнате, потом туда никто не входил. Это не ты, конечно же, его отравил. А ты знаешь, что он бывший эволюционер? Ты работаешь на подполье Люции? Ты уша бездарная. Он с размаху заехал мне ладонью по скуле, моя голова дернулась. Я требую адвоката. Как можно спокойнее, признес я. Адвоката тебе? Он заехал мне в солнечное сплетение, бил профессиональный и у меня потемнело в глазах. Тем не менее, я успел заметить, как он нажал эбонитовую кнопку на столе рядом с красным телефонным аппаратом без диска. Лязгнула дверь. и в появился настоящий бугай, ети в синей форме и с полицейской дубинкой. «Марк, эта мразь требует адвоката», — разжил руками Вангер. «Ты не поможешь ему?» Надо мной склонилось лицо с челюстями, напоминающими экскаватор, и, дохнув на меня запахом перегара, произнесло. «Привет. Меня зовут Марк. У меня в голове сверкнули красные пятна, так как я получил чувствительный удар по почкам. Я твой адвокат. И прокурор. А еще и папа с мамой. Что ты хотел мне сказать, а?» Я струтом отдышался и снова получил удар на сей опять в живот. лязнули парами наручники. установленные за тобой наружное наблюдение, как ни в чем не бывало, продолжил Вангер. Показало, что ты около трех часов встречался с представителем гангстерской группировки, неким Гастоном по кличке Штырь, в кафе Перит. Этого тоже не было? Снова удар, и я сдавленно простонал. «Что — Что? — крикнул лейтенант. — Не слышу. Это была часть оперативных мероприятий, хрипло выдавил я. Как и убийство Брауна, недобро оскорился тот, так понимать? Я разговаривал с ним, даже не зная его имени, выдохнул я. Он сказал называть его капитаном. Зодиак Великий, всплеснул руками Вангер. Прямо роман какой-то. Вы же знаете, что я бывший сотрудник жандармерии, выдохнул я. Старший комиссар Зеленский поручил мне это дело совместно с жандармами. И снова удар на сервис по спине не так больно. «Ты гляди», — выпучила маленькие глазки злобная куница, — «он прикрывается начальством. Они не могли тебя приказать убить человека, а ты убил. И, кстати, жандармов у нас не любят парень». Снова удар, легкий, на по шее, прям по вене. Я скользился, стараясь не издавать ни звука. Я понял, это не является недоразумением или ошибкой, и потому, как только отдышался, первыми моими словами были. «Ребята, вы как девчонки только про одно думаете». «Новый удар, но уже кулаком по зубам во рту появился солоноватый привкус, и губа нагрелась, как на сковородке. А с бабами у вас так же, чтобы вставал?» И захлебнулся воздухом от удара в живот. «Я тебя запомнил, Марк», — прокрепел я. «Пришлю тебе букет щитов, ты же их любишь». Новый удар, и голова моя пошла кругом. «Ну что?» — спросил экскаватор Куницу. «Мочить этого козла». «Не торопись», — ответил Оскар. «Успеем, он и так твой». Я сплюнул кровавой слюной на пол. Ты тут не мусори, еще удар. Мы тебе устоим сегодня, ночь воспоминаний, приятель, ухмыльнулся каушаобразным ртом Марк. Ты же новнотовский, а их мы тоже не жалуем. Они там, понимаешь, такие все в белом, а мы тут с говном возимся, так вот мы говно не любим. Некоторое время меня еще вяло поколачивали, и, признаться честно, я начал терять веру в закон и справедливость. Точнее, мои сиблинские эмоции стали ярко полохать гневом. Я, как человек знающий, старался их максимально глушить. Вангер попробовал прощупать меня своим зэдполем, отчего у меня дико разболелась голова, походу он был сиблингом Парвиза, но уровнем не вышел. Самая моя отвратительная особенность — это пониженный болевой порог. И вследствие этого я с большим трудом теряю сознание. А хотелось бы сейчас именно отключиться. «Разогрей-ка, что ли, Марк Кипиточка?» Оскар схватил меня за прикованную ладонь. Руки у него холодные, мерзнет парень. «Да всегда пожалуйста», — до добродушно хмынулся экскаватор. «Ручки ему погрею, может разговориться». Я криво ухмыльнулся и снова сплюнул. «Кстати, слышал, как сыграли с Красной Раке в среду», — спросил последователю Марк. «Я даже билет купил на Феридон. Будет матч с потрошителями». Потеряв счет времени, я вошел в некое внутреннее состояние безразличия. Я знал, что пытать безответную жертву не так интересно. Конечно, можно повысить уровень раздражения кипятком, к примеру. Но у нас в управлении я знал, такие методы далеко не норма. Следовательно, есть чей-то интерес, чей же... Говорил мне капитан Браун, что есть полиции свои, значит, я серьезно влип. Я наладил особым образом дыхание, на раз-два вдох, на три-четыре выдох, попытавшись синхронизировать это с пульсом сердцем. По телу развелось приятное тепло. Внутренняя энергия Сиблинга немного отличается от единорода, и управлять ее нас учили в жандармерии. Всякие умники называют это Z-поле. Это, естественно, не сильно улучшит мое состояние, но ускорит заживление поврежденных тканей и, возможно, поможет пережить этот аттракцион. Голова стала проходить, мысли становились четче. Говорят, что сиблинги могут делиться мыслями. В принципе, это возможно, но, как говорит наука, нельзя из этого сделать четкий канал связи. Во-первых, не всякий сиблинг в состоянии принять чужую мыслеформу. А во-вторых, даже принятые мыслеформы не обладает конкретной информацией, все на уровне ощущений. Я просто испускал в пространство чувства, напоминающие призыв о помощи, но не отчаянное, вроде импульсной азбуки. Ничего не происходило, кроме того, что заболела вода на артефактной плитке углу комнаты. Костюль была широкая, и я понял, что ее использовать не в первый раз. Кажется, у меня появилась новая идея. Надо бы рассказать той самой Джон Мэнфиб о методах допроса в нашей полиции. Я понимаю, что иногда это и необходимо, но ведь ключевое слово «иногда». — Ну что за Грей? — следует скроил озабоченное лицо. — Ты нам все расскажешь или нам нужно дальше тебя упрашивать? Нам этого не очень хотелось бы, как ты понимаешь. — Я так понимаю, — слабым голосом произнес я, — что как раз это вам и нравится. — Что же? — куница поджала губы. — Видит зодиак, я этого не хотел, Марк. Тот надел перчатки и снял кипящую костюль из плитки. Я сосредоточился на его локте и мысленно представил, как там вырастает пульсирующая красная точка. Внезапно рука Марка действительно дернулась, и, не донеся кастрюлю до стола, он опрокинул ее на себя на ногу и истошно заорал. Вангер выхватил из кобары пистолет, а телефон на его столе громко зазвонил. Он кинул короткий взгляд на помощника и крикнул. «За дверь, Марк, живо!» Тот, подвывая и прихрамывая, вышел за дверь, и тогда следователь взял трубку. «Лейтенант Вангер», — сухо сказал он деловым тоном, убирая оружие, — «да, Зак Моррисон, сэр, так точно, господин старший комиссар, но позвольте, был приказ, слушаюсь, есть». На его скошенном лбу проступили капельки пота, и он медленно положил трубку. Некоторое время он молчал, дергая себя за жидкие волосинки левого уса, а я слушал завище и Марка за дверью, словно волшебную музыку. Затем, также молча, лейтенант нажал на эбонитовую кнопку. Это было обидно, так как стенания экскуатора затихли и раздались шаги. В комнату вошли двое копов. Господин лейтенант-сэр спросил один из них с нашивками старшего сержанта. «Что-то случилось?» «Да». Как-то неуверенно сказал мой учитель, вам необходимо сопроводить подозреваемого в дежурный отдел. Есть, — казарнул полицейский, и мне показалось, что он подавил кривую усмешку. Меня отцепили от метрической методической скабы, перестегнув руки за спиной и вывели наружу, хотя я слегка пошатывался. Но конвойные проявляли чудеса тактичности. — Еще встретимся, господин Вангер, — кинул я напоследок, — и не успел вам все рассказать. Он молча метнул на меня злобный взгляд, которым я с большим наслаждением уловил тень страха. Это было странно и непостижимо, но в этот момент я очень любил старшего комиссара Зеленского».